Глава 14. Разрушительница. Во имя твое. Ирис. Бабушка приносит знакомую мне книгу о растениях, животных, элементах и камнях. Это увесистый томик в потертом, тёмно-бордовом переплёте. От него веет древними знаниями и волшебством. Во все стороны, словно колючки ежа, из него топорщатся разноцветные картонные закладки, обклеенные лоскутами ткани. Бывали у меня раньше счастливые дни, я приезжал в особняк, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на нормальную жизнь — Нашу семью нельзя назвать нормальной, но все же мне казалось, что за пределами скаластики люди вольны сами решать свою судьбу. В такие дни, порой солнечные, но чаще всего дождливые, я залезала под лавку, где однажды обнаружила эту книгу. Не самый лучший тайник, ни разу. Но, наверное, бабушка считала, что ее дом, ее крепость, и никто не станет искать в особняке, а тем более у нее на кухне запретные книги. Книгу мне приходилось читать быстро, делая пометки в уме. Первые три раздела довольно объемные, в сравнении с последним. Меня не сильно интересовали, чаще я их просто пролистывала, а вот камни... В камнях я находила утешение. Желтые страницы рассказывали о них с любовью, понятной мне. Изредка встречались красочные страницы, где камни были рассортированы по цветам и другим малоизвестным мне свойствам только сейчас я заметила на корешке небольшую вмятину, в которую прекрасно легла бы подушечка моего большого пальца. Не успевая подумать об этом, как бабушка берет с каминной полки канделябр с оплывшими свечами, которые не помешало бы поменять, переворачивает его и, ловко открепив донышко, достает мелкий прозрачный камушек. Она прикладывает камень к вмятине И книга моментально преображается, увеличиваясь в размерах, в разделе «Камни» заметно прибавляется страниц. «Смотри и учись», — щелкает пальцами бабушка. «Но лучше не смотри, покуда не поздно», — фыркает дед Мадьес, что-то колдуя над стонущим лихорадки Бена. «Всё-таки я распахиваю глаза пошире». В Книге не только добавилось страниц, сама бумага изменилась — Теперь она гладкая, как шелк, а иллюстрациям позавидовали бы лучшие художники Малых Королевств. Драгоценные камни на картинках будто живые. Так и хочется потрогать их. Вот бы я умела создавать такие книги. «Не смотри на изображения слишком долго», — предупреждает бабушка. «Страницы зачарованные. Красота камней опасна даже на картинках». Неискушенные могут любоваться ими часами, соцветиями, годами. Простому люду и вовсе лучше никогда не видеть магических камней. Даже силамант может стать рабом силоцвета, что уж говорить о простых смертных. Ой, прости, вздрагиваю я, часто заморгав. Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Аккуратно пролистав несколько страниц, каждую из которых я бы и впрямь разглядывала вечность, бабушка останавливается на огромном камне со множеством разноцветных граней. Прочти! велит она. Топас Коломбины. На алтыне топас Коломбинас. Редкий тяжеловес имеет свойство менять цвет при разном освещении. Игра красок радует глаз и дает энергию добра, порядка и позитивности своему обладателю. Этот камень — прекрасный слуга, развивает таланты, особенно рукоделия. При тренировке навыков возможно создание куклы-слуги. — Нана? — оторвавшись от книги, спрашиваю я. Бабушка кивает в ответ. Я создала ее очень давно. Мне было еще меньше твоего. Лет 15-16, думаю. Обычно после четырнадцати сила дает о себе знать. Но каких только случаев не бывает. Взгляни только на малыша Бена. Он ворочается на диване в своем коконе из верёвок. Зачем вы его связали? Он не обрел сила цвета хотя двадцать годков ему уже стукнуло. Сила ломает его изнутри, требует выхода. Только камень может здесь помочь, его камень. Но силоманты не вольны выбирать. Магический камень находит тебя сам. Так ведь было с тобой. Бабушка осторожно берет меня за ладонь. Посмотрим-ка, что у нас тут за симпатяга». Бабушка даже не касается лоснящихся страниц, те переворачиваются сами, а камень на ее безымянном пальце ловит отражение свечей. Наконец бабушка поворачивает ко мне книгу. «Солнечный опал» на алтыни «Апалус термос». Способен рассеивать лучи на дальние расстояния. Камень излучает мощную энергию, ее пределы не изучены — Она может подарить тепло, но может и испепелить, усиливает пророческие силы, укрепляет волю. Другие названия — камень солнца, лучик. Я не дочитываю главу, когда приходит осознание, что об этом камне мало что известно. И к тому же я думала, что он дает лишь тепло и свет. Так я чувствовала. А что, если я случайно кого-то испепелю? Самое обидное, что я не могу просто снять кольцо с руки и закинуть его подальше. Теперь мы связаны с ним незримыми узами, которые намного глубже, чем мне сперва казалось. За окнами мир темнеет. Бархатно-серые тучи полностью затянули голубое небо, грохочет гром, а потом дом сотрясает страшный удар. С потолка отваливается приличный кусок штукатурки, приземляясь возле клетчатого тапка деда Мадьесса. «Вот ты ж!» — неприлично высказывается дед, помахав кулаком в воздухе. «Со стороны кухни к нам галопом несется рыжий силуэт, в котором я узнаю копию моей кошки Матильды. А это...» «Помнишь котят, которых вы с Игирной привезли?» — спрашивает бабушка. «Я про них совсем позабыла, ведь тогда ты заболела». Сглатывая ком в горле, говорю я... Нана еще какое-то время заботилась о котятах, но о ней позаботиться было некому. Я была слишком слаба. Мадьес выходил одного, точнее, одну. Кошка, крупнее, чем следовало бы, прыгает бабушки на колени и устремляет на меня золотистые глаза. Они светятся, как фонарики. Привет, чистюля, ласково гладит ее бабушка. Испугалась грозы или домотрясения? Дом подпрыгивает во второй раз, хрустальная люстра безумно раскачивается, чудом удерживаясь на потолке. Я вскрикиваю, обхватывая книгу. Крыша с хрустом проламывается, потолок идет трещинами, которые образуют огромную дыру. Сквозь нее в комнату вырывается черно-белый клубок, в котором я не сразу распознаю «призрака». Сломанные куски мебели и досок летят по сторонам, когда лорд-призрак врезается в пол вместе с неким белесым существом. Все уворачиваются как могут. Кажется, досталось лишь Бена, которому отскочивший от кресла подлокотник угодил полбу. На призраке совершенно нет доспехов или перчаток. Удивительно, что и царапин на нем нет. Парик еще как-то держится на голове, но вот усы он где-то потерял». Новенький костюм свисает лохмотьями, призрак встает на ноги, и существо шатаясь тоже. Оно раскрывает два щуплых, полупрозрачных, перепончатых крыла. У создания длинные прямые волосы, совсем как у человека, но на лице две пустые глазницы и длинный, загнутый к низу клюв. Бледная кожа чуть ли не светится, тонкие пальцы заканчиваются когтями, столь же острыми, как и клюв. Призрак приготовился вновь накинуться на монстра, но он поворачивает голову, уставившись на меня своими несуществующими глазами, и, отталкиваясь двумя тощими ножками, устремляется к дыре в потолке. Призрак перехватывает существо, поймав его за ступню, также заканчивающуюся когтями. — Стой, тварь, ты куда? — Отпусти меня, смертный! — взвизгивает монстр. — — Разрушительница! Я не трону тебя. Вели ему отпустить меня. Отец твой с нами. Скоро он будет весь наш. Мы все будем вместе. Вели! — Призрак? Что это? Кто он такой? Что такое говорит? Я подбегаю ближе. — Ирис, так и будешь стоять! — Я один его долго не удержу. Нет, нет, я не могу, отступаю я. Не знаю, как, что, что мне сделать. Пока меня одолевают сомнения, вперед выходит бабушка. Она медлит лишь мгновение. Потом взмахивает рукой и из наперстка силоцвета вырываются тонкие нити, которые спутывают ноги существа, прижимая его к полу. Дед не отстает и трескает существо канделябром по голове. «Да бьём его!» — спрашивает Мадьес. Мы молча переглядываемся. За окном ударяет молния. «А что?» — говорит дед. «Этот гад сломал крышу. А ее кому?» После неудачной попытки связать монстра существо просто истлело на наших глазах, крикнув напоследок «Разрушительница! Во имя твое, В комнате повисло молчание — Бабушка и призрак недоверчиво переглядываются. «Ты его знаешь, девочка моя?» — спрашивает она, кивнув в сторону призрака. «Да, он... телохранитель советника Бена. Приехал вместе с нами», — отвечаю я не слишком уверенно. «И все? Я лишь пожимаю плечами, пусть призрак сам отдувается перед бабушкой. Он стряхивает со своей порванной одежды грязь и щепки, и разваливается в кресле. Дыру в потолке бабушка кое-как залатала нитью, похожей на паутину. «Может, он и голема с собой притащил?» «А вы, бабушка, ведь тоже не просто бабуля, которая печет пирожки, да?» — парирует призрак, закидывая ногу в черном кожаном сапоге серебристой шпорой. «Отлично, между прочим, что штопаете. Может, и мне костюмчик подлатаете?» «Я смотрю на призрака и не узнаю». Он высоко задрал подбородок, чуть ли не запрокинул голову назад, серые глаза нагло сверкают, а губы застыли в неприятном оскале. Еще чего удумал!» — восклицает бабушка. «Я не собираюсь тратить силу на кого-то вроде тебя». Призрак фырчит, а я не понимаю, что такое между ними происходит. «Ирис, иди на кухню!» — велит бабушка. Сделай нам чаю. Но... Иди, девочка, иди!» Ловкий ход с копривой. Обращается призрак к деду Мадьесу. Соединить ее с живучкой, добавить ползучести и роста. Через такие дебри не пройдет ни один человек со злым умыслом. «Травы охраняют дом, но с воздуха защиты нет». Слышу я, уходя на кухню. Внутри все так и клокочет. Тот белобрысый гад... Сказал что-то про отца и про меня, почему он назвал меня разрушительницей. И отбивался от призрака. Этот монстр очень неубедительно, будто не собирался нападать. Дед сказал, что злобы не прошло в дом, нужно выкинуть из головы подозрения насчет призрака и насчет себя. Достаю из жестяной банки чайный сбор, насыпаю в пузатый заварничек из белого фарфора. В окна бьет дождь и ветер. Днем стало совсем как ночью, и я зачарованно смотрю в эту темноту, зная, что она притягивает меня. Отставляю чайник в сторону и прилипаю носом к застекленной двери, ведущей в сад. Рука сама толкает дверцы, впуская бурю внутрь, выпуская меня. Я бы и хотела остановиться, но не могу. Некая сила влечёт меня вперед, навстречу чему? Судьбе? Выхожу в сад как раз в тот момент, когда с неба вылетает огромная зеленая молния и ударяет в растущую у ограды многовековой дуб. Гигант раскалывается надвое, тяжело падает на землю, подминая под собой кусты живой изгороди, ломая металлические прутья забора. Вторая половина ложится вдоль дома, едва не задев его. Среди вывороченных корней вспыхивает мягкий свет. Мое тело не имеет. Я не чувствую игл дождя. Ни один мускул мой не дрогнул, когда упало дерево. Кусты-капривы клонятся к земле, и я иду сквозь них, рассекая, словно воду. Свет, гром, зелень, чернота — буйство стихий, манящий, как фонарик, зеленый свет. «Иди, иди ко мне, забери отсюда, я так давно ждал тебя». Незнакомому голосу сложно сопротивляться, Платье намокло, туфли тоже, совсем как в день моего испытания. Я была в том же наряде. Может, мамино платье притягивает дождь? Усмехаюсь о мысли о дождевом платье. А может, это я притягиваю неприятности? Иду вперед. В углублении среди опаленных корней горит огонек. Зелёные молнии змейками разбегаются от сердцевины, растворяясь в насыщенном влагой воздухе, и вновь начинают свой путь от центра. Источник этого огонька — камень. Силоцвет. Сколько еще их мне предстоит найти? Возможно, это лишь начало пути. «Иди, иди же сюда!» — мелодично говорит он. «Милая, хорошая девочка». Я тяну к нему руку. «Девочка?» «Нет». «Я не маленькая девочка», — возмущается мой внутренний голос. «Мои камни тоже ощериваются». Авантюрин пульсирует в зажатом кулаке, а солнечный опал окутывает мою руку волнами света. «Я не поддамся тебе», — шепчу я. Сознание путается, но всего на несколько секунд. Силацвет думает, что этого ему будет достаточно, чтобы сцапать меня, но нет. Я готова, я жду. Силацвет думает. Сама эта мысль пугает, но иначе не скажешь. Сила цветы, они словно живые. Не лучше ли сдаться и принять камень? Так будет проще. Но откуда столь странное чувство, что это не мой камень, и все же я должна взять над ним верх? Нужно коснуться его, и тогда все решится. Уверенно кладу ладонь на искристую темно-зеленую поверхность — Этот камень размером с мой кулак. Очень мощный и должно быть древний. Как он очутился здесь и почему выпал снаружи именно сейчас? Я не могу рассмотреть твоего символа. Выдыхаю я, вспоминая, что у каждого села цвета есть образ. У меня нет символа. Он давным-давно стерт одной чародейкой. Камень пульсирует с каждым словом эхом отдавая в моей голове. «Но я чувствую, что есть в тебе, и мне это очень нужно. Забери меня себе». «Нет». Камень дрожит, окутывая меня едким зелёным дымом. Кашляю, слезятся глаза, но я не убираю руку с камня. «Ты должна...» «Нет». Дым окольцовывает мою руку, поднимаясь до плеча, Против моей воли проникает сквозь приоткрытые губы, просачивается в нос, завладевает мной. Я дышу этим влажным зеленым дымом, который покалывает меня изнутри и потрескивает, словно жидкая молния. Молния! Только сейчас я замечаю, что дождь иссяк, и вокруг меня собралось множество сверкающих шаров». «Шар молнии! Они сжимают меня со всех сторон, обхватывают в кольцо. еще мгновение, и эти смертельные сгустки энергии оставят от меня одни лишь угольки!» «Хм...» — проносится нелепая мысль. «Пусть призрак попробует потренироваться с угольками!» «Что за вздор! Ирис, пора бы тебе что-то предпринять!» «Что я могу? Что я могу? Где призрак? Почему меня никто не спасает?» и эта слабость, в конце концов, добивает меня. Я ненавижу слабость, в этом я понимаю призрака. От Отчего-то мне вновь хочется увидеть его улыбку и заглянуть в лунные глаза, и сделать это, будучи живой, а не угольком. «Защита!» — выкрикиваю я, выплевывая зеленый дым и вспоминая сферу и свое столкновение с многоножкой. Там я была сама не своя, но я ведь смогла, смогу и сейчас». Ничего не происходит. Шар молнии придвигаются ближе, щекоча мне не только нервы, но и кончики волос. Мои волосы, они напоминают пушистый шар, наподобие тех, что стоят ради декора в спальне витриции «Доспехи!» Пробую второй раз, не сильно веря в успех, подбирая правильные слова. Прежде они сами скатывали с моего языка в нужный момент. «Касто!» Моё тело от кончиков пальцев на ногах до подбородка покрывается плотными хитиновыми пластинами из синя-чёрного цвета. В этот момент молнии набрасываются на меня, и я зажмуриваюсь, ожидая, что они будут целиться в лицо, но поверх него лежит тонкая прозрачно-перламутровая маска. Я запечатываю дым в легких, а камень в своей ладони, я чувствую, я слышу, как он трепыхается и рвется наружу, но никто не может сбежать от меня сейчас, как и пробиться внутрь. От этой силы тело мое трепещет, я способна на что-то большее, чем созерцание пустых стен и заучивание молитв. Отгородившись от внешнего мира, я полностью погружаюсь в зеленый туман, позволяю ему окутать меня». Силацвет является ко мне в образе человека с всклокоченными зелеными волосами, в которых то и дело мигают зубчатые молнии. Его кожа бледна, а губы скривлены в усмешку. Не нравится мне эта ухмылочка. Я тоже улыбаюсь. И чуть вздернув подбородок, мысленно отталкиваю его от себя, и мы оба выпадаем в сферу. Он удивленно озирается по сторонам. Тене нигде не видно, лишь безликая пустошь простирается до самого горизонта. Стоит мне назвать нужные имена, и из песка вырастают мои подручные. Арах Борос, Гектида. Приветствуем, госпожа. Этот камень решил доставить мне неудобства. Говорю я, и тело моё само опускается на... трон. Он взялся из ниоткуда, лишь какой-то малый... Частицы сознания я понимаю, из чего он сделан, трон из черепов и костей, кому они принадлежали. Сейчас я знаю, если захочу, то могу увидеть, но я не хочу. Мы поняли, госпожа. Троица кланяется, их одежды, белые, красные, черные, развиваются на призрачном ветру. Мои защитники поворачиваются к зеленоволосому, губы которого кривятся все больше». «И что, трое на одного? Нечестно!» «Втираться в доверие к невинным девочкам тоже нечестно», — отвечаю я. «Девочка, да ты чудовище, если бы я только знал!» Договорить он не успевает. Паук, скорпиониха и змей с накопившейся яростью набрасываются на него с трех сторон. Зеленый и силен, но мои помощники не отстают». В сфере я становлюсь кем-то другим, и от этого мороз по коже. «Довольно», — произношу я, поднимая ладонь. Она еле заметно вибрирует. «Ты сдаешься? Зеленоволосый падает передо мной на колени, и в этот момент на меня накатывает волна самодовольства. Ирис, запрятанная глубоко внутри, содрогается от ужаса. «Сдаюсь!» «Тогда ты пойдешь со мной и сделаешь то, что я скажу». В мгновение ока мы переносимся в реальный мир. Я падаю на спину, на мокрую траву, а панцирь рассыпается шелухой. Дождя нет, молний тоже. Надо мной нависли призрак, бабушка, Мадьес и даже Бена. Они все здесь и смотрят на меня, как на прокаженную. Хитиновый авантюрин на алтыне Авентуринус Хитонос. Магический камень... Разновидность кварцита, мощность камня напрямую зависит от минераловых включений, которые обеспечивают его искристость. Хитиновые вкрапления влияют на способность камня обеспечивать своему хозяину защиту, создают покров в виде жесткого, но вместе с тем гибкого панциря. Другие названия — искряк, доспехи блеска, хищное ночное небо. Магические свойства, сильное воздействие на сознание, обострение, целеустремленность и вдохновения, спонтанность и везение, придает смелости своему обладателю и является надежной защитой от внешних неприятностей. достоинство, защита и храбрость, недостатки, при неправильном обращении делает хозяина вспыльчивым, агрессивным, безрассудным. Призрачный алмаз. На алтыни. Адамантус. Эспиравит. Магическая способность уплотнять воздушные массы, создавая призраки. Призраки могут быть использованы как для защиты, так и для атаки. Способность вызывать образы предметов или людей. При повышенном уровне владения силоцветом. возможно превращение образа в материальный объект, Редкий вид магического камня. Другие названия — невидимка, призрак, несокрушимый, достоинство, невидимость и сила удара, недостаток, быстрый расход сил.